Но мистер Свивелер не удовольствовался этим преимуществом, решив показать семье Уэклс, каким сокровищем они пренебрегают, и, вероятно, все еще, находясь под действием недавних возлияний, он творил такие чудеса, откалывал такие коленца, выделывал такие вокрутасы, что присутствующие были потрясены его ловкостью, а один длинный-предлинный джентльмен, танцевавший в паре с маленькой-прималенькой школьницей, остановился как вкопанный посреди зала, вне себя от изумления и восторга. Миссис Уэклс и та перестала шпынять трех совсем юных девиц, которые проявляли явную склонность повеселиться на балу, и невольно задумалась о том, что таким танцором в семье можно было бы гордиться. Но мисс Чекс, союзник весьма деятельный и надежный, не ограничивалась в эту критическую минуту одними насмешливыми улыбочками, принижающими таланты мистера Свивеллера, И, пользуясь малейшей возможностью, нашептывала мисс Софи на ухо о своем сочувствии, о том, как она болеет за мисс Софи душой, что той приходится танцевать с таким нелепым кавалером, как она боится за обуянного гневом Элика, не налетел бы он чего доброго с кулаками на этого субъекта, и умоляла мисс Софи, Удостовериться, что глаза вышеупомянутого Элика горят любовью и яростью, чувствами, которые, кстати сказать, переполнив ему глаза, бросались ниже и придавали его носу багровый оттенок. — Вы обязательно должны пригласить мисс Чекс, — сказала мисс Софи Дику Свивелеру. После того, как сама протанцевала две кадрили с мистером Чексом, на глазах у всех поощряя его ухаживание. Она очень славная, а брат у нее просто очаровательный. — Вот как! — буркнул Дик. — Очаровательный и очарованный, судя по тем взглядам, которые он на вас бросает. Тут мисс Джейн, подученная заранее, Сунулась к ним со своими кудряшками и шепотом сообщила сестре, что мистер Чекс ревнует. «Ревнует? Каков наглец!» — воскликнул Ричард Свивеллер. «Кто наглец? Мистер Свивеллер!» — сказала мисс Джейн, тряхнув головой. «А что, если он услышит? Как бы вам не пришлось пожалеть об этом?» «Джейн, прошу тебя!» — остановила ее мисс Софи. «Вздор!» — ответила та. «Почему, собственно, мистер Чекс не может ревновать? Вот еще новость. Он имеет на это такое же право, как и всякий другой, а скоро, может быть, таких прав у него будет еще больше. Тебе это лучше знать, Софи». Мисс Джейн действовала по сговору с сестрой, в основе которого лежали самые добрые побуждения и желание во что бы то ни стало заставить мистера Свивеллера объясниться. Однако все их труды пошли прахом, ибо мисс Джейн, девица не по годам дерзкая и острая на язык, так увлеклась своей ролью, что мистер Свивеллер отошел от них в глубоком негодовании, уступив возлюбленную мистеру Чексу, но метнув в его сторону вызывающий взгляд, на что тот ответил взглядом возмущенным. — Вы изволили что-то сказать, сэр, — вопросил мистер Чекс, проследовав за ним в угол. — Будьте добры улыбнуться, сэр, чтобы нас ни в чем не заподозрили. Вы изволили что-то сказать, сэр? Мистер Свивелер с надменной усмешкой уставился на правый башмак мистера Чекса, потом перевел взгляд на его щиколотку, потом на коленку, постепенно поднялся вверх по бедру до жилета, пересчитал на нем пуговицы, достиг подбородка, откуда пошел серединкой носа, встретился, наконец, глазами с мистером Чексом и вдруг отрезал «Нет, сэр!» «Хм — Хм, хмыкнул мистер Чекс, оглядываясь через плечо. — Будьте любезны улыбнуться еще раз, сэр! «Может быть, вы хотели что-то сказать, сэр?» «Нет, сэр, не хотел. Может быть, вам нечего сказать мне в данную минуту, сэр?» С яростью проговорил мистер Чекс. Ричард Свивелер оторвался от созерцания глаз мистера Чекса и, путешествуя по самой серединке его носа, потом вниз по жилету, вниз по правой ноге, снова добрался до правого башмака, и внимательно осмотрел его. Когда осмотр был закончен, он перекочевал на левую сторону, поднялся вверх по левой ноге, потом снова по жилету, и, уставившись мистеру Чексу в глаза, ответил «Ничего, сэр». «Ах, вот как, сэр!» — воскликнул мистер Чекс. «Рад это слышать!» Полагаю, сэр, вы знаете, где меня найти, на тот случай, если вам вдруг понадобится переговорить со мной, сэр. Если понадобится, справлюсь, сэр. Это затруднительно. Вопрос исчерпан, сэр? Вполне, сэр. На этом их потрясающий диалог закончился, и оба они насупили брови. Мистер Чекс поспешил пригласить мисс Софи на следующий танец, а мистер Свивелер.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 Тут же по соседству на жестких стульях торчали прямые, как палки, две приходящие ученицы. Они подобострастно заглядывали в глаза миссис и мисс Уэклс и, поймав вдруг улыбку на устах этих дам, тоже улыбнулись, чтобы снискать их расположение. Однако в ответ на такую любезность старушенция смерила обеих девочек уничижающим взглядом,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 и фланирующей походкой направился к двери, миновав по пути мисс Джейн Уэклс, которая во всем великолепии своих кудряшек кокетничала исключительно ради практики и за неимением более достойного предмета с дряхлым джентльменом их квартирантом и нахлебником. Мисс София сидела у двери, взволнованная и смущенная комплиментами мистера Чекса. И, решив попрощаться с ней, Ричард Свивеллер... На минутку задержался около ее стула. — Корабль мой меня поджидает, матросы готовят ладью, но прежде чем с глаз ваших скрыться, за Софии любезную пью, — сказал он в мрачно глядя на мисс Уэклс. — Корабль мой меня поджидает, —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 — Я не понимаю, о чем вы говорите, — сказала мисс Софи, потупив глазки. — Мне очень грустно, если... — Вам грустно, сударыня?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 То дарило ей детство, не это исторгало жгучие слезы из глаз Она чувствовала, что старика гнетет какое-то тайное горе. Замечала его растущую растерянность и слабость, по временам дрожала за его разум, ловила в его словах и взглядах призрак надвигающегося безумия, видела, как день ото дня ее опасения подтверждаются, знала, что они с дедушкой одни на свете, что в беде им никто не поможет, никто их не спасет. Вот причины волнений и тоски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 Он видел перед собой все ту же улыбку своей маленькой внучки, слышал все тот же проникновенный голос и веселый смех, чувствовал ее ласку и любовь, которые так глубоко проникли в его душу, словно были неразлучны с ним с первого дня жизни. И он довольствовался тем, что читает книгу ее сердца, не дальше открытой ему первой страницы, не подозревая, какая повесть раскрывается там, и, думая, ну что ж, по крайней мере, ребенок счастлив. Она была счастлива когда-то. Она бегала, напевая по сумрачному дому, легко скользила среди его покрытых пылью сокровищ, еще сильнее подчеркивая их древность своей юностью, их суровый и угрюмый вид своим беззаботным весельем. А теперь в этих комнатах стоял холод и мрак. И когда она выходила сюда из своей коморки, в надежде хоть как-то скоротать долгие часы ожидания, все ее тело сковывало такая же неподвижность, какую хранили их безжизненные обитатели. И ей не хотелось будить здесь эхо, охрипшее от долгого молчания.